Глава в о с ь м а Одноглазый капитан. Самые разнообразные доводы пришлось мне пустить в ход, чтобы убедить с е н ь о р а Тумазо отправить меня в палос. — Хозяин, — говорил я, — разве сами вы не страдаете всю жизнь из-за того, что родители предназначили вас не к той судьбе, которая вас привлекала? Кто знает, если бы живы были мои родители... Я бы, может быть, умолил их отпустить меня в плавание. Разве не вы сами говорили мне, что море — это наиболее удачный путь для того, кто хочет отличиться? Помню, еще в деревне как-то на дороге я наблюдал за щенком, который пытался поймать ежа. Он обходил его со всех сторон, обнюхивал и трогал лапой. Но когда он, наконец, решался его схватить, тот же отскакивал с громким визгом. так и я обходил доброго сеньора т о м а з о со всех сторон, и если не отскакивал от него свизгом, то отходил в отчаянии, в слезах, потому что на каждый мой довод у сеньора т о м а з о находилось серьезное возражение. «Я не думаю противиться твоему призванию, Франческо», отвечал мне хозяин. «Я рад, что ты, как и я, любишь море». И это действительно самый удачный, самый благородный путь, чтобы отличиться. Но я убежден, что и родители твои настояли бы на том, чтобы ты подождал еще д в а т года. Наш маленький домик разделился на два лагеря. Большинство моряков стояли за меня, а приказчик Альбертину еще кое-кто за сеньора Томазу. Четыре дня... ушли у нас на споры и препирательства, и в конце концов, согласившись на мой отъезд, добрый хозяин мой заболел от огорчения. Мне хочется охранить его от беспокойства, но его ежеминутно т р е в о ж и т так как он сам распорядился, чтобы портной башмачник принесли свою работу к нам на дом. Теперь у меня есть уже... туфли не хуже тех, что были проданы м а с т е р о м тульпи, и куртка, и длинные шелковые чулки. Я примеряю мой новый плащ, а хозяин, не вытерпев, поднимается с постели и оправляет его на мне. — Вот, теперь ты одет, как полагается, — говорит он с удовлетворением. — Меня никогда не беспокоило платье о р н и ч о потому что на нем все приобретает праздничный вид, но... Сейчас, Франческо, и ты выглядишь, как молодой студент. Какая жалость все-таки, что ты не хочешь подождать хотя бы еще полгода. На одну минуту, в и д е г р у с сеньора Томазо, я было задумался, не остаться ли мне с ним, но себелюбивое чувство взяло вверх. Заказано уже новое платье, и деньги за проезд уже уплачены, говорил я сам себе, как будто все дело было в платье или в деньгах. Корабль наш должен был отплыть в пятницу на рассвете. Но в четверг лоцман Сакко Дидони, с которым хозяин условился о моем проезде, прислал за мной матроса. Капитан, которого ждали на завтра, прибыл в Геную, и мы отплываем ночью сегодня, — сказал матрос. После обеда я отвел хозяина в спальню и уложил в постель. Я стал перед ним на колени, и сеньор Томазо еле нашел в себе силы благословить меня. Какое жестокое сердце нужно было иметь, чтобы покинуть его в такую минуту. И все-таки я его покинул. Спустившись вниз, я кликнул матушку Канетучу, вдову слесаря. Из денег, данных мне хозяином на дорогу, я заплатил ей, чтобы она хорошенько присмотрела за больным. Последний раз я обошел наш маленький домик. Тетка к а н и т у т ч а будет заботиться о хозяине, но навряд ли она станет возиться с птицами, — подумал я. И одну за другой открыл все клетки. Скворцы и щеглы тотчас же выпорхнули за окно с оглушительным щебетом, но толстый дрозд, побродив по подоконнику, вернулся в клетку. Может быть, и мне вернуться в мою к а м о р к у Нет. Парус хлопал над нашим домом. Море синей стеной стояло в окнах, откуда-то издали с палубы корабля раздавалась команда капитана, и я взвалил свой сундучок на плечи. Было совсем темно. когда я вышел на улицу. На корабле мне отвели место на палубе между двумя бочками. Я подстелил плащ и лег. Большие звезды смотрели мне прямо в глаза, а я старался представить себе, как я приезжаю в Палос, как меня встречает о р н и ч о как мы с ним вдвоем падаем в ноги адмиралу, как тот меня поднимает и говорит... Твоя любовь к морю достойна самой лучшей награды. Я не только беру тебя с собой на флагманский корабль, но и поручаю тебе составить карту путешествия. «Где же этот путешественник?» — раздается надо мной громкий голос. И, протирая глаза, я соображаю, что неожиданно для самого себя я уснул. Надо мной склонилось несколько темных фигур, и я различаю голос лоцмана. а этот заплатил за свой проезд капитан до самого Паласа. Я поднимаюсь и разглядываю лица матросов и лоцмана, а высокий человек с повязкой на глазу мне тоже как будто знаком. «Ба! Да это тот самый моряк, которого я застал в доме сеньора Томазо в свое первое посещение. Это и есть капитан, которого ждут со вчерашнего дня». «Здравствуйте, сеньор капитан!» — говорю я, так как не знаю его по имени. «Постой-ка!» — вдруг говорит человек с повязкой на глазу. «Где я видел этого мальчугана?» «Вы видели меня у живописца сеньора т о м а з о отвечаю я на свою беду. «Потому что капитан тотчас же хватает меня за плечо!» «Ты так и не вернулся к своей матери, маленький негодяй!» — кричит он. Лебедка свизгом поворачивается, разматывая канаты. Матросы снуют по палубе. Я чувствую сильный толчок, и вдруг весь воздух наполняется свистом и хлопаньем, как будто взлетела стая птиц. «Это подняли паруса!» «Сако!» — говорит капитан. н Вели оставить сходни. Я сейчас отправлю этого маленького бездельника на берег. Он уплатил за свой проезд, — отзывается лоцман в смущении. Мы должны доставить его в палос. — с а к о Он убежал от матери, — говорит капитан голосом хриплым от волнения. Вспомни, что случилось в такую же июньскую ночь двадцать лет назад. Он берет меня за плечо. и грубо толкает вперед. «Идем!» «Я не возьму на себя греха перед бедной женщиной!» «Я так ошеломлен, что в первые минуты не могу открыть рта!» «Почему вы толкаете меня?» «Говорю я, наконец!» «Я должен ехать в Испанию!» «И сеньор Томазо полностью уплатил за мой проезд!» «У сеньора Томазо голова набита бреднями!» — бормочет капитан сердито. — Ну, двигайся быстрее, уже поднимают якорь. Вдруг он поворачивает меня к себе, и я вижу, что в его единственном глазу блестят слезы. — Ровно 20 лет назад я убежал из дому, как и ты, — говорит он. — До моей матери дошли слухи о моей гибели. Так как она любила меня больше жизни, она в ту же ночь выбросилась из окна и разбилась насмерть. Он отворачивается, закрывая лицо руками. Два матроса по его знаку хватают меня под локти и тащат к сходним. Я вырываюсь сильно, как кузнечик. Я бью их ногами и руками и слышу, как мое платье трещит по всем швам. На корме матросы выбирают якорную цепь. Корабль толчками рвется вперед. Крепко ухватившись за борт, я кричу. — Это ошибка, дорогие сеньоры, это ошибка! — Но меня т а щ у т дальше. Я упираюсь на каждом шагу, цепляясь за все, что попадается мне под руки. Тогда они, подняв меня на воздух, сносят с корабля и кладут на песок. Корабль уже тронулся. Я слышу, как они с веселым хохотом шлепают за ним по воде. Задыхаясь от слез, я долгое время лежу неподвижно, Потом, вдруг ясно представив себе, что случилось, вскакиваю на ноги. Корабль на всех парусах пересекает залив. Я вспоминаю о деньгах, уплаченных за мой проезд, о последних грошах сеньора Томазо, а мой прекрасный сундучок с новым платьем. Я бегу за кораблем вдоль берега и кричу, что есть силы. Мокрый, оборванный, грязный, я грожу им вслед кулаком, но корабль уже скрывается из виду. С воплем падаю я на песок и лежу до тех пор, пока небо не начинает бледнеть. На востоке зажигается розовая полоска. Тогда, поднявшись и даже не отряхнув с одеждой песок, я медленно иду по направлению к дому. «Где ты валялся? Молодец!» — кричат мне торговки, идущие на базар, а мальчики, несущие за ними корзину, швыряют в меня рыбой, но я даже не поворачиваю головы в их сторону. Вдруг тяжелая рука опускается мне на плечо, и страшно знакомый до приторности сладкий голос произносит за моей спиной — — Господь привел все-таки нам свидеться с тобой, мой любезный Франческо Руппи. — Оглянувшись, я вижу перед собой моего бывшего хозяина, мастера Антонио Тульпи.